Глава 12 Одновременно к дому подлетели машины Малинина и Данилы, а справа по переулку, сверкая лампами и оглашая пространство сиренами, двигался экипаж ППС. Егор и Юра выскочили и побежали к дому, но Данила остановил их криком. «Один в окно лезет, другой во входную дверь!» «Тогда мы во двор, ты в подъезд!» Малинин ринулся вперед и чуть не угодил под полицейскую машину, двигающуюся по улице. «Подполковник Малинин!» — Егор махнул рукой, останавливая транспорт, и ткнул в спину убегающего Данилы. «Вы за ним! На подмогу!» У Данилы перед глазами плясала дорога. Он на бегу кинул взгляд в конторку охранника и увидел, что тот лежит ничком. Но сейчас не было времени останавливаться. Он только указал полицейскому на него и побежал дальше. «Я по лестнице!» — гаркнул он. «Один на лифте, другой здесь!» «Исполнять! Я старший по званию!» Для надежности соврал Данила, чтобы не терять время на разборке. Лестница пролетами оставалась внизу. Он перескакивал через несколько ступенек, и когда уже был в коридоре, то замер перед дверью. На ручке стояло какое-то хитрое приспособление. Оно создавало звук сверления замка, шевелило ручку, периодически отпускало механизм, и в дверь билась какая-то вещь наподобие молотка. «Открывайте, это Данила!» — прокричал он, не прикасаясь к конструкции. Дверь отворилась, и в коридор вылетели три перепуганные женщины. — Я пошла за тетрадью, а он на окне стоит, — взволнованным голосом говорила Лиза, прижимая к себе тетрадь. В коридоре появился запыхавшийся сотрудник полиции. — Там это, на лифте только, это, бабушка с девочкой спустилась. Больше никого. Данила махнул рукой и показал на приспособление, которое до сих пор дергало ручку на двери. — И не было никого, — успокаивая дыхание, — утвердительно сказал Данила. Лифт открылся, и показались береговой с Малининым. — Не успели, не нашли. Мужик, который в районное отделение звонил, сказал, что тот сирену услышал и ушел по пожарке. Он нафоткал, но качество так себе. — Смотрите, — Данила кивнул на входную дверь. — Мудрена! — Малинин, убрав руки за спину, разглядывал дергающееся устройство. «Ну что, надо криминалистов звать? Он в квартиру успел проникнуть?» Следователь оглядел беспокойные лица женщин и на секунду задержал взгляд на Софии. «Да. С окна соскочил, но мы успели дверь закрыть. Он пытался ее выломать. И, по-моему, был в перчатках», — сказала Лиза. «Теперь послушайте меня. Сейчас собираете все необходимое и переезжаем в другое место, пока все не успокоится», — твердо сказал Данила. «Антонина Алексеевна». «Во сколько у вас самолет?» «Вечером», — тихо обронила женщина и, чуть побледнев, вошла в квартиру. Софья отправилась за ней, из кухни послышались их голоса, и в помещении почувствовался запах корвалола. «В какой, позвольте полюбопытствовать, место вы желаете переехать?» — тихо спросил Малинин. «В надежное». Данила Первый прошел в квартиру и поманил за собой женщин. «Егор Николаевич». Я не могу рисковать и оставлять Лизу здесь одну. — Да я и не спорю, — пожал плечами Егор и посмотрел на Лизу. — Мне Юра по дороге рассказал про найденную тетрадь. Я могу ее позаимствовать? Я считаю, что у нас надежнее будет. Ну и после того, что случилось, я думаю, ее уже можно к вещдокам причислить. — Там все на латыни, — сказал Данила. — Я бы мог попробовать перевести. — А ты хорошо латынь знаешь? поинтересовался Егор. Но в этот момент в коридор вышла Софья. Малинин, взглянув на девушку, вдруг замолчал. Движения его стали растерянные и медленные. Он с трудом оторвал взгляд от нее и, задумавшись, глянул на Данилу, пытаясь вспомнить, о чем шла речь. — Как долго переводить будешь? — наконец вымолвил он. — Не знаю, нужно сначала глянуть исходник, потом скажу. «Спасибо за добровольное сотрудничество. Хорошо, что у тебя есть возможность позаботиться о Лизе». Егор глянул на появившуюся в коридоре Антонину. «Давайте в аэропорт вас экипаж отвезет». Но Женщина в ответ только покачала головой и произнесла. «Не нужно. Я со своим водителем поеду. И объясните Лизе кто-нибудь, что ей лучше уехать со мной», с некоторым надрывом сказала Антонина. «Мама, вопрос решенный. Я никуда не поеду. Я не хочу прятаться». Лиза повернулась спиной к окружающим и вошла в квартиру. «Я тоже пойду соберусь». «А доверите мне ключи от квартиры?» — спросил Малинин. «Зачем?» — Лиза остановилась на пороге. «Надо с окна попробовать отпечатки снять. Может, еще что-то увидят криминалисты». «Да пожалуйста!» — пожала плечами девушка и ушла. Егор оглядел оставшихся, тяжело вздохнул и глянул на Данилу. «Давай только без самодеятельности», — Малинин задумался. «Если что-то найдешь в этой тетради, что нам сможет помочь, сразу сообщай. Хорошо? Безусловно». Вскоре Данила и Лиза покинули квартиру, а Софья осталась рядом с Антониной до того момента, пока не приедет ее водитель. Девушка подошла к следователю. — Меня зовут Софья. Она протянула ему руку. — Егор Николаевич, — проговорил Малинин. — Ну, просто Егор. Он судорожно соображал, что сказать еще, но присутствие этой девушки почему-то лишало его самообладания. Малинин попытался стряхнуть на вождение, напомнил себе, что он женат, но взгляд снова тянулся к ней. — Вот мой номер телефона, — она протянула визитку Малинину. — Я помогаю, Даниле. Вы можете обращаться ко мне, если возникнут вопросы. И Малинин понял, что у него уже возникла масса вопросов к Софье. Замужем ли она? А можно ли ей просто так позвонить? И какого черта она ему встретилась и мешает работать одним своим видом? — Ладно. А то мне здесь записать нужно. Как-то неуверенно сказал следователь и раздраженно отвернулся. Девушка пожала плечами и вернулась к Антонине. Лиза с Данилой тем временем вышли на тихую улочку в сопровождении полицейских, которых Малинин направился проводить их до места. Лиза печально поглядела, как медики приводят в чувство оглушенного охранника, и произнесла. «Этот ад когда-нибудь закончится? Как же так получилось, что они прямо сразу узнали, что тетрадь найдена?» «Скорее всего, квартиру прослушивают» кратко объяснил Данила. «А не опасно брать эту тетрадь с собой, ведь именно за ней приходили?» «Я честно просто не представляю, что такого могла Настя там хранить, да и вообще теперь сомневаюсь, что это ее вещь». «Скоро узнаем», — проговорил Данила. Мужчина открыл ей дверцу автомобиля, подождал, пока Лиза заберется внутрь, потом сел рядом, и они двинулись в путь. Вскоре Данила притормозил возле небольшого парка, еще шумевшего, сохранившейся листвой, среди шумных городских улиц. Он нажал на пульт, и ворота, преграждавшие путь внутрь, отворились. Лиза с удивлением оглядывалась по сторонам, и когда они подъехали к небольшому особняку, расположенному в глубине этого природного оазиса, она покосилась на Данилу. «Мы где?» «Это мой офис и временный дом», Точнее, здесь мой кабинет, и есть небольшая комната. А так здесь офис института. Мужчина повернулся к Лизе. Кстати, архитектурный памятник. Ты знаешь, на мой взгляд, как-то многовато памятников архитектуры свалилось в последнее время. Я стала больше доверять современному зодчеству. С некоторым раздражением в голосе проговорила Лиза. Не волнуйся, здесь надежно. Данила вдруг взял ее лицо в свои руки. Я не позволю больше тебя обидеть. «Ты мне уши руками закрыл, я тебя не слышу», — заметила Лиза, хотя отчетливо слышала каждое слово. «Характер у тебя золото», — усмехнулся Данила. «Ладно, пошли внутрь». Малинин и Береговой провели несколько часов в квартире Лизы. Потом, собрав все возможные доступные сведения, решили ехать обратно. «А почему вы ему тетрадь отдали?» — спросил Береговой. «Ну, мы же и правда латынь не знаем». — развел руками Малинин. — Кстати, он нас на чай приглашал, после того, как здесь закончим. Так что поехали. Может, уже узнал что-то? — Я бы уже что-то покрепче выпил, — проговорил Юра. — Но это, может, ты в Никольске мог на работе так расслабляться. Здесь извини. Твои крепкие напитки во время работы — это квас и кефир. Спустя час они стояли перед небольшим двухэтажным особняком, где располагался офис Данилы. Здесь явно шел ремонт, но под крышей светилась пара окон. «Ну, если я не ошибаюсь, то нам сюда», — Малинин окинул здание взглядом. Они вошли в пахнущее краской пространство, вокруг мирно работали штукатуры, маляры, какие-то люди выносили строительный мусор. «А где мы?» — спросил Береговой. «Не знаю», — пожал плечами Малинин. «Он этот адрес указал». Сверху послышался голос Данилы. «Сбоку лестница, поднимайтесь аккуратно, там еще перила не установлены». Малинин и Береговой зашли в большую светлую комнату. Помещение больше смахивало на хранилище странных вещей. Старая, как выразился Береговой, задрипанная мебель, со свежевыкрашенных стен, навошедших пустыми прорезями, глаз смотрели маски, стеллажи были заполнены книгами. На большом столе стояло несколько мониторов, Был ворох бумаг, и в самом углу на кресле скромно примостилась Лиза. — И снова здравствуйте, — сказал Малинин. — Как и не прощались, — отозвалась Лиза. — Мама уехала? — Да, все в порядке. Подполковник огляделся и, пожав плечами, произнес. — А чем они здесь занимаются? В кабинет, улыбаясь, вошел Данила. Он нес кофемашину, а следом за ним паренек коробку с чашками. — Простите, еще только обустраиваемся. «Выкупили два здания, но ремонт здесь только успели сделать, да и то наполовину». Он кивнул в окно, из которого виднелся остов второго дома. «Ну, с новосельем!» — хмыкнул Малинин. Данила поставил кофеварку, высыпал на стол капсулы и, залив воду в резервуар, стал доставать чашки. «Юра, там за тобой сахар и печенье!» — он кивнул на тумбочку. «Достань, пожалуйста». Береговой покосился на шкафчик на выпуклых ножках потянул на себя дверцу, и она осталась у него в руках. Мужчина виноват оглянулся, но Данила махнул рукой и произнес. «Просто поставь рядом. Не реставрировал еще. Старая мебель — мое хобби». Данила пригласил людей к столу, поочередно вставлял капсулы в резервуар и, нажимая кнопку, рассказывал. «То, что я сейчас скажу, строго конфиденциально», — проговорил Данила. «Я знаю, кто охотится за Лизой». Точнее, я думаю, что здесь не обошлось без участия этих людей. Данила молча взирал на удивленных людей. «Эта организация называется Кадуцей. Это ребята, которых мы давно уже выслеживаем. Я в доме Красуцкого очутился хоть и случайно, но сразу понял, что это тот особняк, который они уже много лет ищут», — Данила развел руками. «Но к этому вернемся позднее». Вдруг дверь распахнулась, И на пороге появился встревоженный молодой человек. Он быстро подошел к Даниле и показал монитор ноутбука. Такая активность пролегает в обоих районах одновременно. Спасибо, Дима. Проследи, похожую в других районах. Данила глянул на пляшущие вверх-вниз строчки на экране и кивнул молодому человеку. Я подойду позже, и мы все обсудим. Когда за ним закрылась дверь, Данила продолжил. Что же, я думаю, настало время объясниться. «Да неужели?» – всплеснула руками Лиза. Малинин просто молча пил кофе, кидал в рот маленькие печенюшки и скептически взирал на молодого человека. «Данила, я думал, мы уже закончили с волшебством?» «Вы совершенно напрасно иронизируете. Наследие Сталечкина и правда обладает большой ценностью». «Хорошо. Лиза здесь при чем? Она-то как к наследию относится?» – устало спросил Малинин. Пока не знаю. Но я навел справки, и меня обещали свести с человеком, который, оказывается, много чего знает о Красудском. После беседы с ним нам будет более понятно, что их связывает. Поймите, Егор, речь идет о многомиллионных суммах. Эта усадьба стоит гораздо дороже, чем может показаться на первый взгляд. — Что, дороже твоего замка даже? — с насмешкой спросил Береговой. — У него что, замок есть? — повернулся Малинин к Юре. Тот утвердительно кивнул, и Малинин усмехнулся. В этот момент в комнату вошла Софья. Девушка приветливо улыбнулась, взяла себе чашку и присела на свободный стул рядом с Малинином. Мужчина несколько подобрался, но вдруг его словно прожгло изнутри. Софья потянулась за сахаром и коснулась его руки. После этого девушка увидела, что у Егора пустая чашка и, подняв глаза, спросила, «Еще кофе?» Малинин несколько секунд барахтался в ее глазах, мучительно соображал, что сказать и как перестать быть идиотом, а потом просто грубо буркнул. «Нет. И давай короче и совсем по существу. Я политесу не обучен, меня прям уже раздражать начинает это пустословие». Софья пожала плечами, а Данила продолжил. «А короче некуда. Кадуцеи сейчас охотятся за всем, что принадлежало Сталичкину». «Не знаю, как с этим связана организация в Доме Красудских того больничного кабинета», — Данила пожал плечами. «Да и, честно говоря, убийство не их метод. Но люди — существа непостоянные. Жадность порождает многие другие пороки, так что, возможно, перешли уже и на устранение ненужных людей». «Вот эта часть про убийство меня очень интересует», — Малинин вздохнул. «Давайте договоримся с самого начала. В джедаев вы можете играть сколько угодно. А вот для взрослых оставьте все вопросы, связанные с убийствами. Ребята, вы меня простите, но у меня совершенно нет времени. У меня шесть убийств. Одно нанесение тяжких телесных, покушение на вас, Лиза, и пропавшие женщины. А кадуцеи ваши это сделали или какие-то другие преступные элементы. С этим будет разбираться следствие. С этими словами Малинин встал, мазнул взглядом по Софье, хотел подойти к ней, но не решился. Он просто буркнул общий привет и вышел. Береговой потянулся за ним, а Софья решила, что нужно проводить гостей вниз. Когда все ушли, Данила присел перед Лизой на корточки и взял ее руки в свои. «Ну что ты от меня хочешь?» — спросила девушка. «Да, я очень боюсь. Думала, здесь, в городе, опасность миновала, но это не так. Поэтому, наверное, я осталась с тобой. Но не более того». Пойми, весь этот бред и игра в тайные ордены и заколдованные рынки — это самая большая чепуха, которую я слышала. Лиза пожала плечами. Не хотела тебя обидеть. Папа прилетает завтра. В нашу квартиру сейчас проводят охранную сигнализацию, а также будут круглосуточно сидеть два охранника, пока все не успокоится. Лиза отняла свои руки. «Завтра я уеду, и, пожалуйста, как только расследование завершится, сразу подадим на развод, и больше прошу меня после этого не беспокоить!» Лиза встала и подошла к окну. Данила так и остался сидеть, грустно кивая. «Хорошо. Как скажешь». В этот момент раздался звон оконного стекла, и прямо возле лица Лизы прошла стрела. Она снизила скорость, ударившись о преграду, долетела до входной двери и впилась в дверное полотно. В следующую секунду дверь открыл Малинин и с недоумением посмотрел на стрелу. «Я телефон забыл. А что у вас здесь происходит?» Он видел лежащую на полу Лизу, осколки стекла и посмотрел на обратную сторону двери, из которой торчала стрела с привязанным к ней небольшим свертком. «Стрела похожа на то, что Пасечникову голову прошила», — тихо изрек Юра, маячивший за спиной у Егора. «Ну да», — Малинин вздохнул и глянул через плечо. «Юра сбегает в недострой, который за окнами стоит. Стреляли явно оттуда». Лиза же лежала на полу, почти ничего не чувствуя. Вокруг ее лица блестела россыпь колотого стекла, по щекам ползли непрошенные слезы, а в голове был вакуум. Данила поднял ее с пола, и она повисла, словно куль у него на руках. Мужчина отошел за прикрытие стены, опустился на стул и посадил ее к себе на колени. Лиза просто навалилась на него, уткнулась подбородком в плечо и смотрела невидящим взглядом вперед. Когда Малинин развернул пакет, на пол веером рассыпались фотографии и лист бумаги. Малинин убедился, что Лиза смотрит в другую сторону и, взяв пинцет со стола Данилы, развернул лист бумаги, на котором было написано следующее. «Зачем же ты отдала то, что тебе не принадлежит? Ты помнишь этих людей? Хочешь к ним в компанию?» Подполковник дал прочесть текст Даниле и после сложил лист бумаги. Он молча смотрел на Данилу, пока в комнату не ворвался запыхавшийся береговой. «Я пробежал по второму зданию. Никого нет!» «У меня скоро нервный тик начнется», — сказал Малинин. «Слушайте, у нас в КПЗ окошки маленькие и высоко расположены. Давайте туда. А то я за последнее время немного подустал от этих посягательств на вас, барышня. И вообще, ситуация меня утомила». Лиза все это время находилась в ступоре. Она отказывалась понимать, почему до сих пор ее пытаются убить. «Вы же не хотите меня слушать?» — сказал Данила, внимательно рассматривающий снимки. «У тебя здесь есть место, куда можно Лизу спрятать? Или мне искать?» — спросил Маринин. «Здесь видно человека, который фотографировал тело актрисы», — вдруг сказал Данила. «Смотрите, напротив нее зеркало, он стоит сбоку, и видно отражение». «Но куда ты руками своими лезешь?» – с досадой спросил Малинин. «Что ты тыкаешь в улику? Ну, заметил, молодец, надо технарям отдать, обработать». «Зачем ждать? У меня в соседнем офисе полно ребят с такой аппаратурой, что они в три счета выжмут из изображения весь максимум информации». Данила вопросительно посмотрел на Малинина. «Ну, пошли», – тот развел руками. «Тем более дует из окна у тебя здесь теперь». Егор подхватил фотографии и пошел за Данилой. «Вас Соня проводит, а я пойду Лизу устраивать. Ей нужно отдохнуть». Малинина не очень устраивала, что теперь его будет сопровождать девушка, которая почему-то вгоняет его в странное состояние. Но она уже бежала к нему, манила за собой и озиралась тревожным взглядом. «Пойдемте, пойдемте. Ребята быстро все сделают». «Интересно у вас здесь». «А зачем офис-то такой большой? Особняк целый. Что, так тайн много?» усмехнулся Егор. «Много?» Соня открыла дверь в кабинет, где пять человек сидели в окружении мониторов, сканеров, принтеров и других чудес современной техники, которые жужжали, мигали лампочками и что-то анализировали, судя по графикам, то и дело вспыхивающим на экранах. «Чебра, что сможешь отсюда вытянуть?» Софья протянула фотографию молодому парню, сидящему в больших наушниках. Тот пожал плечами в ответ, подхватил фотографию и неопределенно помотал «Пойдемте вниз. Не будем мешать, а я покажу вам, куда мы поместим Лизу». Софья пригласила Егора на выход. Девушка скоро шла впереди, спускаясь по широкой лестнице. Внизу она повернула за угол, и Малинин увидел внушительную дверь. Такую он видел лишь однажды, когда они приехали обследовать место происшествия в банке. «Сильно?» — он одобрительно оглядел преграду. «Да, здесь она точно будет в безопасности». Когда они переступили порог, Софья указала ему на открытую дверь, а сама пошла вперед и скрылась в темноте, окутывавшей пространство. А Егор оказался во вполне жилой комнате. Здесь было тихо, по-домашнему уютно, и, главное, не было окон и других дверей. «Присаживайтесь», — Данила пригласил к столику, стоявшему недалеко. «Егор Николаевич, просто послушайте меня. Кадуцей — очень серьезная организация». Они практически неуловимы, и наследие Сталечкина для них ценно, поэтому они не отступят». «Чего они ко мне прицепились?» — наконец сказала Лиза. «Значит, у тебя есть что-то еще?» — Данила перевел на нее взгляд. «Да нет у меня ничего!» — вспылила она. «До этого ты тоже так говорила». Данила положил свои руки на ее. «Может, гипноз?» «Иди в жопу!» — глядя ему в глаза, немедленно сказала Лиза. «Откровенно!» — хохотнул Малинин. Вы мне определенно нравитесь. Слушайте, а что было на тех флешках и дисках, которые удалось спасти из дома? Данила перевел тему разговора. Кино одно, интересное, из разряда не для детей. Но все остальное это тайна следствия. Малинин похлопал себя по коленям. Долго там еще? Спросил Малинин. Данила посмотрел на приближающегося паренька, которому Софья ранее отдала фотографию. Слушай,. Лицо начало проявляться, но, я думаю, надо еще пару-тройку часов. Оригинал можно забрать, я Прогу запустил, а наколдует, сказал он, и ушел обратно. Прогу? Видишь как? — съязвил Малинин. А я думал, что вы здесь порошками да зельями обрабатываете, и все тайное становится явным. Нет, так неинтересно. Ну, с вами хорошо. Но у меня еще куча дел. Малинин пожал руку Даниле. «Очень прошу, не вляпайтесь куда-нибудь опять. Мечтаю добраться, наконец, до своего кабинета». Лиза прошла мимо стройных рядов стеллажей, где аккуратно стояли коробки разных размеров, снабженные ярлыками. Она побродила между витринами с расположенными там странными вещицами, посмотрела на множество книг на полках. «Я вспомнила», — наконец сказала она. «Просто хотела уже совсем с тобой наедине остаться». А то, мне кажется, рядом все время какое-то третье ухо витает. Когда я была в больнице у Аллы, то нашла в их библиотеке книжечку про творение Сталечкина. Возможно, ему она нужна? Хотя зачем? Он мог просто прийти туда и взять. А главное, как он узнал, что это я взяла? Она присела рядом с Данилой. Если он был там, то мог тогда отнять эту книжицу. Значит, ему было нужно, чтобы ты взяла. Зря ты отмахиваешься от моих рассказов. Неужели ты думаешь, что серьезные люди вложили бы в этот проект прорву денег, если бы это была какая-то профанация?» «Мне реально все равно. Я так устала. Где здесь хоть спать-то?» — она огляделась. «Здесь можно и жить, и пить, и есть, и спать». «То есть часто приходится кого-то скрывать?» — Лиза огляделась. «По-разному?» — уклончиво ответил Данила. «А где книжка про Сталечкина, которую ты нашла?» Девушка кивнула на свою сумку. «Я про нее в последний момент вспомнила и кинула в сумку. Я ее в больнице еще полистала, и если есть возможность тетрадь распечатать, то я бы тебе показала, что нашла. Сейчас просто в голове как-то все сложилось». «Если ты не против, я отлучусь ненадолго», — сказал Данила. «Через минут двадцать вернусь. Нужно хоть что-то сделать». Лиза пребывала в состоянии легкой паники, хотя старалась этого не показывать. Она с детства не отличалась особой смелостью и терпимостью к боли, а события последних дней все больше испытывали ее. Девушка ждала Данилу, который должен был раздобыть еду и принести обработанные фотографии. А пока она развлекала себя тем, что читала книгу про Сталичкина, который оказался важной персоной и изучала аукционы магических вещей. Лиза даже посетила пару сайтов, которые предлагали разнообразные магические вещи за безумные цены. «Бред какой-то», — проговорила она. «Кусок мыла 500 баксов. Ладно бы брендовая, а то нелепый хендмейд». Девушка перешла к изучению чертежей на фотографиях и сравнила их с рисунками в книге. Вдруг что-то промелькнуло в памяти. Она долго не могла понять, что ее тревожит, но точно знала, Всплыла какая-то деталь. — Как ты? — спросил неожиданно появившийся Данила. — Ты меня до сердечного приступа доведешь. Лиза выдохнула и глянула на Данилу, загруженного коробками с пиццей и стаканчиками с кофе. — Будем сидеть здесь, пока не выясним, что им от тебя надо, — улыбнулся мужчина и кивнул на свои занятые руки. — Поможешь? — А что, есть варианты? — скептически заметила девушка. — Ты вроде вещал, что ты жестко на ПП сидишь. «А тут пицца!» — Лиза поставила коробки на стол. «Тогда мы здесь навсегда. Я даже не представляю, что им может быть надо. Да и пиццу я люблю». Данила заметила, что девушка, раскрыв коробку с Маргаритой, застыла на месте. «Что-то случилось?» «Нет, просто мысли путаются. Расскажи мне сначала про этих своих кадуцеев». Лиза откинулась на спинку дивана. «Радует, что они не мои!» Данила устремился к выходу. «Еще один момент». Через секунду он появился с букетом чайных роз. Он молча смотрел на девушку, не решаясь подойти, и ждал, когда она оторвет свой взгляд от записей, которые изучала. «Это что?» — нахмурилась Лиза. «Мне сказали цветы», — он пожал плечами. «Хотя, может, это тыква. Шучу. Ты меня совсем запугала своей неприступностью. Чувствую себя как дурак все время». — Ну, потому что поступки у тебя такие, малость странные. Нормальные люди с цветов начинают, а ты меня под венец повел, причем пьяную. Это дичь и фарс. Я тоже, конечно, хороша, но, согласись, я имею право злиться. — Имеешь, полное. Я реально никогда в жизни бы такой поступок не совершил. — Что произошло, не понимаю, но я тебя очень прошу, просто дай нам шанс. Данила присел рядом и протянул ей букет. — Возьмешь? «Да. Теперь можно поесть и послушать про Кадуцеев». Лиза вопросительно посмотрела на него. «Я еще не понимаю, как он меня здесь выследил?» «Я твой телефон технарям отдал. Это самое разумное объяснение». «А меня можно было предупредить?» — нервно дернулась Лиза. Довольный Данила присел, откинулся на спинку дивана и вдохновенно проговорил. «Слушай». «Это сверхзакрытые организации. Никто особо о них ничего не знает. Их культура восходит к тем временам...» Он запнулся. «Короче, кто-то говорит, что орден Кадуцеев учредил сам Платон, хотя этому нет подтверждений. Но то, что они ведут свою деятельность со времен эллифсинских мистерий, это очевидно. Тому даже есть подтверждение». «Ты же знаешь, что такое Кадуцей?» спросил Данила. «Просвети меня. Я, конечно, могу покивать с умным видом, Но кроме того, что я слышала это название, больше ничего сказать не могу. Кадуцей связан с мифологическим образом Гермеса. «Мы с тобой не будем углубляться в лекции по античной философии и мифологии», Данила замолчал и взглянул на девушку. «На это у нас с тобой еще вся жизнь», – мужчина улыбнулся. «Появление Кадуцея связывают с мифом о примирении Гермеса с его братом Аполлоном». Примечательно, что ссора началась, когда Гермес увел у него стадо священных коров. Видимо, с тех пор ребята и навострились воровать реликвии и магические атрибуты. Данила пожал плечами. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Лиза задумчиво. «Долгое время охочусь за этими ребятами». «Мы организовали нашу базу по изучению сакральных и мистических происшествий», — он засмеялся, если можно так назвать. Данила вдруг стал очень серьезным. «Мои родители, Лиза, погибли не просто так. С тех пор, как я это понял, я гоняюсь за разгадками. Но пока в большинстве случаев всплывают одни загадки». «Ты можешь предположить, что им от меня нужно?» — спросила Лиза. «Мне бы хоть наметку какую-то, хоть что-то, что может тебя с ними связать». Подумай, может, в жизни произошло событие, относящееся к разряду экстраординарного?» В этот момент в коридоре послышались шаги, и в комнату вошел Чебра. «Ребят, сделал все, что смог, больше не вытащить. Хотя, если знать человека, то будет ясно, кто это стоит. Лицо видно в принципе». Лиза взяла распечатанные фото в руки и застыла. «Этого не может быть!» Тихо произнесла девушка.